Глава 7. Нарисуй мне рыбку. Краткое содержание главы. Беседы с рыбой в панировке. Анчоусы это вкусно? Анчоусы это интересно. Как старинный рецепт рыбного супа помогал нашим предкам защищать море? Нарисуй рыбку. Попросили младших школьников в ходе одного исследования и увидели на большинстве листков прямоугольник. Для детей рыбки были золотистыми прямоугольниками, живущими в морозилках и отличающимися большим разнообразием видов, поскольку существует ещё и особая порода в форме палочек, которая обитает в школьных столовых. Опрос 910 детей в возрасте от 8 до 12 лет даже показал, что 20% из них не связывают между собой животных под названием рыбы, которых они видят по телевидению. и едой, лежащей в их тарелках и называющейся рыбой в панировке. Морские истории на прилавках супермаркетов не звучат. Их заглушает шум улиц и толстый картон упаковки. В городе связь между человеком и потребляемой им пищей разорвана. А ведь это мощная естественная связь, пуповина, соединяющая добычу с хищником, основа пищевой цепи. В современном обществе наше место в пищевой цепи утрачено. Мы больше не ловим. То, что едим, мы теперь видим свою еду только в форме пищевых продуктов и постепенно забываем о самом существовании животных, которыми кормимся. Отрицаем жизнь создания, превращённого в блюдо, изготовленное промышленным способом. Остаёмся глухи ко всем рассказам о существах, которых употребляем в пищу, ко всем их историям, в определённом смысле не менее питательным, чем калории, перечисленные на упаковке. Рыба на тарелке суши уже не рыба, а в лучшем случае рыбное блюдо, абстрактный ломтики еды. Тонкая пластинка лосося зажата между двумя треугольниками хлеба, которые затыкают ему рот, не давая что либо рассказать. Мы торопимся, бьём его, не тратя времени на то, чтобы выслушать, и запивая каждый глоток водой, чтобы ещё ускорить процесс. Анчоусы на пицце, как и каперсы с олиavkami, иногда вызывают споры. Некоторые любят их солёный вкус, а другим он противен, и они оставляют рыбок на краю тарелки. Впрочем, не важно, к какой группе вы принадлежите, к первой или ко второй. Интересно, думали ли вы вообще когда-нибудь об анчоусах, о сверкающих косяках с тонкими синими линиями, которые подрагивают и колышутся в безбрежном море, о стаях, на которых держится всё? потому что огромная биомасса этих кормовых рыб насыщает дельфинов, тунцов, китов. Калории анчоусов наполняют энергией несметное число представителей разных видов. Задумывались ли вы когда-нибудь о тайных анчоусах, не считая размышлений о том, стоит ли класть их в салат? У анчоусов голова странной заострённой формы с непомерно большим ртом, который делает этих рыбёшек похожими на кукольных персонажей маппет-шоу, и очень удобен для фильтрования планктона. Ещё у них большой нос, в котором находится пока не исследованный орган чувств. Этот ростральный орган представляет собой желеобразную массу, заполненную нейронами, связанными с глазным нервом. Орган этот, по всей вероятности, наделяет рыбок способностью к восприятию электрических полей. Но когда-нибудь задумывались о долгой истории, связывающей нас с анчоусами? О безумной любви римлян к гаруму, рыбному соусу, который получают посредством ферментации анчоусов. Он обладает весьма специфическим, чтобы не сказать отвратительным, вкусом, напоминающим вкус неразбавленного вьетнамского рыбного соуса неокмам. Римляне покупали его по цене 100 евро за литр, если перевести курс сестерция в современную валюту. Некоторые историки утверждают, что защита факторий, производящих гарум на юге Галии, была, возможно, одной из основных причин, по которым Юлий Цезарь захватил нас, будущих французов, кроме одной деревушки в Армарике, которая, надо полагать, промышляла ловлей сардин. Слышали ли вы недавние рассказы о анчоусах? о том, как в 2005 году их запасы в Бескайском заливе Видва не были исчерпаны в результате вылова французами, и лишь в последний момент танчосы были спасены благодаря активности и самоотверженности испанских рыбаков. Как они возродились после принятия мер по их защите? Как в безбрежном море маленькие рыбки возвращают сегодня жизнь заливу, привлекая в него стаи китов и мириады птиц? И как та же история повторяется в других местах, во всех океанах? где вылавливают 6 миллионов 200 тысяч тонн анчоусов, то есть почти каждого второго анчоуса ежегодно. «Общество замалчивает истории рыб так же, как затыкает рот людям. От безразличия мы стали робкими. Мы оказались в слишком сложном, непонятном нам мире, где каждый пытается догнать время и уже не может остановиться». Сотни упаковок Хека на полках холодильников супермаркетов толпятся, как клерки в костюмах и пригнал стук в огромном офисном комплексе Arc de France. Рыб тоже облачили в костюмы, в упаковки противоестественных цветов, как и офисному планктону, им придётся играть роль, которую они не выбирали. И никто никогда не поинтересуется у них, откуда они родом и кто они такие, никто не разговорит их и не выслушает. Однако Если не пожалеть времени и прислушаться к океану, можно поучаствовать в создании истории рыб, выбрать их развязки, сыграть в них свою роль. Я слышал в море множество подобных рассказов, и некоторые из них печальны. Обратите внимание на обыкновенного лаврака, угодившего в огромную своим косяком в разгар зимы, как раз в тот момент, когда ему полагалось нереститься. Упомянем, между прочим, что эта сеть заодно захватила и десятки дельфинов, которые окажутся искалеченными в сплошной массе, вываленные на палубу. Послушайте, что вам может сказать 31% мировых запасов рыбы, подверженной чрезмерному вылову и стоящей на пороге исчезновения. И вы узнаете их невеселые истории о том, как сидящие где-то далеко чиновники и лоббисты без стыда и совести присваивают себе море и выжимают из него все до последнего цента. Однако среди рассказанных историй найдётся немало вовсе не грустных, а красивых и радостных. Есть такие места, где ловят рыбу так называемыми малыми крючковыми орудиями, то есть удочками, спиннингами и тому подобным. Эти места были когда-то отвоеваны страстными рыболовами у диких скал Британии надводных и подводных. Рыбаки находили их, следя за полётом чаек и проявляя глубокое уважение к морской стихии, обеспечивающей существование рыбацких семей. Есть такая рыба замороженный минтай, чётко прямоугольной формы, произведённый промышленным способом. Однако на его картонную упаковку приклеена этикетка с надписью, что в ледяных морях, откуда минтай родом, учёные и рыболовы совместно работали над экологичным использованием природных запасов. Пока человечество питает ненасытный механизм, утратив контроль над его безумным бегом, находятся люди, ищущие и открывающие способы поддержать жизнь в море, восстановить ее. Они предлагают идеи будущего или возрождают разумные подходы прошлого. Если прислушаться к рыбному супу, он тоже много чего может поведать. В каждом средиземноморском порту вам скажут, что здесь и только здесь владеют оригинальным рецептом – нужно больше шафрана, меньше белого вина, больше аниза, дольше готовить, обязательно положить лук-порей. Не буду рассказывать здесь мой собственный рецепт, чтобы не спровоцировать долгую дискуссию. Да и, и вообще кулинарный секрет это секрет. Но, чтобы рыбный суп получился вкусным, и на этот счёт у всех авторов рецептов единое мнение, в нём обязательно должно быть много разных сортов рыбы, живущей в подводных камнях. Податбится морские юнкеры с тонким вкусом, насыщенные йодом, нежная прибрежная зеленушка, губан с запахом подводной растительности, морской ёж с мощным ароматом. Как минимум 7 разных видов, утверждал Агюст Эскофие, король поваров и повар королей, и изобретатель блинчиков сюзет и персика мельба. Но многие повара кладут в свой суп гораздо больше сортов рыбы, чтобы использовать нераспроданные остатки улова. Это разнообразие отражает один из принципов средиземноморского мелкого промысла, благодаря которому на протяжении пяти веков неукоснительно поддерживалось экологичное управление рыбными ресурсами, кажущееся сегодня почти нереальным. Начиная с 15 века, средиземноморские рыболовные порты учреждали так называемые приодомальные суды, в которых судьям-рыбакам, избираемым их коллегами, поручалось регламентировать рыбную ловлю в прибрежных водах. Ещё до того, как человечество узнало, что Земля вращается, люди уже поняли, что море принадлежит всем, и что справедливое разделение его плодов должно основываться на солидарности, на ограничении орудий лова и на разной специализации рыбацких общин. Фундаментальные принципы были простыми: каждый должен иметь возможность есть досыта и при этом не забирать больше, чем может ему дать море. Местные эксперты обладали здравым смыслом и потому не стимулировали разрушительную конкуренцию, а устанавливали правила разделения плодов моря. Все слишком смертоносные орудия лова запрещались. Кроме того, способы рыбной ловли и её объекты чередовались, чтобы избежать концентрации усилий на одном виде морской фауны и, следовательно, не нанести ущерб экосистеме и не дать преимуществ одним рыбацким общинам перед другими. Поэтому в рыбном супе было понемногу рыб каждой породы. Что не только обеспечивало сохранность ресурсов, но и придавало блюду богатый вкус. Приудомальные суды рыболов существуют по сей день, несмотря на то, что национальные и международные инстанции подрывают их усилия, субсидируя промышленный вылов рыбы, который не подчиняется установленным в общинах законам. Однако эти организации, вопреки всем препятствиям, продолжают свою деятельность и следуют старым правилам. Они выжили, сопротивляясь разнообразному экономическому и административному давлению и попыткам их запретить. Они выстояли на перекор стихиям, благодаря любви к морю и соблюдению традиций. Во всех наших средиземноморских портах ещё можно встретить их суда традиционные разноцветные плоскодонки, живые символы эпохи, примером которой стоило бы вдохновляться, потому что эти воспоминания о былой гармонии содержат в себе ещё и надежду. Забытое зёрнышко, из которого однажды возможно снова прорастут благородные принципы. Мне повезло. Я часто видел жизнь морских созданий и узнавал их тайны. Когда наблюдение за морскими глубинами открывает нам такие истории, какой же счастье знакомиться с ними. Бывает, что источником подобных сведений становятся продукты из магазина или блюда, приготовленные вдали от моря, но знакомиться с ними всё равно интересно. Когда хочешь разобраться с происхождением какого-то продукта и выяснить что-нибудь о живом существе, часть которого видишь в лотке, когда пытаешься представить существо и какую жизнь оно вело в море, ты уже начинаешь восстанавливать разорванную связь с природой и своё место в пищевой цепи. Приходит понимание того, какую роль ты в ней играешь, и неизбежно появляется уважение к природе. Существует такое Вполне естественное удовольствие, как восстановление своего места в экосистеме. Сбор морских ежей или ракушек заново пробуждает первобытные инстинкты, следовать которым нам велит наш мозг. Это простая радость ребёнка, ищущего пасхальные яйца, или подростка, который ловит покемонов. Эта радость возвращает нас в изначальные рамки в те далёкие времена, когда её испытывали наши предки. Она снова проявляется в сфере пищевой цепи. И тогда наш природный инстинкт диктует нам здравое поведение. Мы ограничиваем количество того, что берём у природы, бережём её ресурсы, сохраняем в тайне счастливые места рыбалки, чтобы в любой момент на него вернуться и продолжать им пользоваться. В противоположность магазину, который подталкивает нас покупать больше и больше. Природа призывает нас к самоограничению, и мы начинаем её защищать, осознав своё место в экосистеме и роль который мы в ней играем. Мне было сложно отыскать эти корни и трудно пробиться сквозь асфальт больших городов. Когда ты заперт среди улиц и стен, где ещё, кроме как в повествованиях, которые доносятся до тебя издалека, можно уловить нашу связь с другими живыми существами? Я хотел узнать и пересказать истории океана, чтобы разделить со всеми любовь к нему. Но город место, где человек отчуждён от самого себя, постоянно отдалял меня от этих историй. В городе земля не видна, разве что когда ведутся ремонтные работы. В городе не видно неба, разве что в просветах между домами. В городе мы не ходим, нас всасывает поток транспортных средств, и с людьми мы говорим на расстоянии, посредством разных волн. Мы теряем даже наше место в пространстве. Единственное чувство, которое у нас остаётся это чувство времени. Но и время мы теперь нередко воспринимаем только как источник стресса. Когда я был маленьким, я часто думал о путешествии воды. Я представлял себе, как она вытекает из слива умывальника и мысленно воспроизводил проход капель по табагану труб, их бег к океану. Вода как будто удирала через умывальник. Я говорил себе, что если опущу веревочку в раковину, Она, глядишь, сможет добраться до океана, ну или хотя бы до реки. И я воображал, словно эскимос, делающий прорубь во льду, как ловлю сокровища или рыб из дальних краев. Главное, чтобы они были достаточно узкими и вписались в трубы. Моя волшебная рыбалка стоила моим родителям немало мотков веревки. Мне понадобились годы, чтобы, живя в суматохе города, Найти способ вернуть свое место в природе, суметь услышать истории рыб, несмотря на уличный шум. Мне даже в голову не приходило, насколько природа близка ко мне на самом деле. Я и не подозревал, какие удивительные открытия сделаю всего в нескольких метрах от своей квартиры и с какими невероятными экземплярами встречусь под асфальтированными тротуарами.